Антон Павлович Чехов. А рассказ без конца. Сценка. В начале третьего часа, одной из давно уже пережитых ночей, ко мне в кабинет вдруг неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка, и объявилась, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки Старуха Милютиха. Просит, барин, чтобы вы к ней сходили, сказала Кухарка, тяжело переводя дух. «С ее жильцом нехорошо случилось. Застрелился или завесился?» «Что же я могу сделать?» «Сказал я. Пусть идет к доктору или в полицию». «Куда ей искать доктора? Она еле дышит и от страха под печку забилась. Сходили бы, барин!» Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, которой я направился, была творена. Постояв около нее в нерешительности и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор». Корольцо темное и похилившееся было тоже не заперто Я отворил его и вошел в сени. Тут сги света Сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана Нащупывая выход из сеней Я ударился локтем а что-то железное И наткнулся в потемках на какую-то доску Которую чуть было не свалил на землю Наконец дверь, обитая порванным войлоком Была найдена и я вошел в маленькую переднюю Сейчас я пишу несвяточный рассказ и далек от намерения пугать читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастичной и могла быть нарисована одной только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Полинялые аспидного цвета обои скупо освещались тремя рядом стоявшими восковыми пятикопеечными свечками. Посреди залика на двух столах стоял гроб. Восковые свечи горели для того, чтобы освещать маленькое светло-шелтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны Марли и кисии айс, волн глядели две бледные неподвижные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы салика, образа за гробом, гроб, все, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно, мертвенно, как сама могила. Что за чудеса, подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. Откуда такая скоропостичность? Не успел шалец повеситься или застрелиться, как уже и гроб. Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным вейхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой. Воды дайте, услышал я Стон. Стон шел слева из-за двери со стеклянным вейхом. Я отворил эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря. «Здесь есть кто-нибудь?» – спросил я. И, не дожидаясь ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него». Протянув вперед ноги и упираясь руками о он силился поднять к вейху свое красивое, смертельно бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание, подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его На луже крови валялся револьвер «Не уходите!» Услышал я слабый голос, когда потухла спичка Свеча на столе Я зажег свечку и, не зная с чего начать Остановился посреди комнаты Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу И мне казалось, что я ранее уже где-то видел его «Воль нестерпимая!» Прошептал он а нет сил выстрелить в себя еще раз Непонятная решимость Я сбросил с себя пальто и занялся больным Подняв с пола, как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежду Рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дроже, ни выражению лица больного Она была ничтожна Пуля прошла между пятым и шестым ребром Левой стороны, разорвав кожу И клетчатку Только самую пулю нашел я В складках сюртучной подкладки Около заднего кармана Остановив, как умел, кровь И сделав временную повязку Из наблочки, полотенцей и двух платков Я дал больному напиться И укрыл его висевшей передней шубенкой Во все время перевязки Мы оба не сказали ни слова Я работал, а он лежал Неподвижный глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза Как бы стыдять своего неудачного выстрела И тех хлопот, которые он мне причинил «Теперь вы потрудитесь лежать спокойно», — сказал я, покончив с повязкой «А я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь» «Не нужно», — пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь В глазах его я прочел испуг Он боялся, чтобы я не ушел. «Не нужно. Посидите еще минут пять-десять. Если вам не противно, то сядьте, прошу вас». Он просил и дрожал, суча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. «Какая бедность!» У человека, обладавшего красивым, изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол заваленный бумажным хламом, да прискверная аллеография на стене. Вот и все, что я увидел. Сыро, мрачно и серо. «Какой ветер!» – проговорил больной. Не открывая глаз Как он поет Да, сказал я Послушайте, мне кажется, что я вас знаю Вы не участвовали в прошлом году В любительском спектакле у генерала Лихачева на даче? А что? Спросил он, быстро открыв глаза По лицу его пробежала тучка Точно, я видел вас там Вы не Васильев? Хоть бы и так, ну но... так что же? От этого не легче, что вы меня знаете Не легче, но я спросил вас Так, между прочим Васильев закрыл глаза и словно обиженный Повернул свое лицо к спинке дивана Не понимаю я этого любопытства Проворчал он Не достает еще, чтобы вы стали допрашивать Какие причины побудили меня к самоубийству Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне Открыл глаза и заговорил плачущим голосом Вы извините меня за этот тон Но согласитесь, я прав Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме А у самоубийцы, зачем он стрелялся Невеликодушно и неделикатно Удовлетворять прастой любопытство на чужих нервах Напрасно вы волнуетесь Я и не думал спрашивать вас о причинах Так спросили бы Это в привычке людей А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите Я и сам, признаться, не понимаю Есть протокольно-газетные термины Вроде безнадежная любовь и безвыходная бедность Но причины неизвестны Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции В которых дерзают писать из дневника самоубийцы Один только Бог понимает состояние души человека Отнимающего у себя жизнь Люди же не знают Все это очень мило, сказал я Но вам не следует много говорить Но мой самоубийца разошелся Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства Где причины? Чего эти причины заставляют хвататься за револьвер?" А завтра эта же самая причина, кажется, не стоящей яйца выеденного Все зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время Взять, например, меня Полчаса тому назад я страстно желал смерти Теперь же, когда горит свеча и возле меня сидите вы Я и не думаю о смертном часе Объясните-ка вы эту перемену Стал ли я богаче Или воскресла моя жена Повлиял ли на меня этот свет Или присутствие постороннего человека Свет действительно влияет Пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь Влияние света на организм Влияние света Влияние света Допустим Но ведь стреляются и при свечах Немало чести героям ваших романов Если такой пустяк, как свечка Так резко изменяет ход драмы Вся эта галиматья может быть и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать, и объяснять нечего. «Простите», — сказал я, — «но, судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы рисуетесь». «Да», — спохватился Васильев. «Очень может быть. Я по природе ужасно суетен и Ну. Но... Вот объясните, если вы верите своей физиономике Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь Объясните-ка Последние слова Васильев проговорил слабым потухающим голосом Он утомился и умолк Наступило молчание, я стал рассматривать его лицо Оно было бледно, как у мертвеца Жизнь в нем, казалось, погасла И только следы страданий, которые пережил Суетный и фотоватый человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать, или, если я не ошибался, рисоваться? А вы здесь? Спросил он, вдруг приподнимаясь на локти. Боже мой! Нужно только прислушаться. Я стал слушать. За темным окном ни на минуту, не умолкая, сердито стучал дождь, шалобно и тоскливо гудел ветер. И паче снегу у и слуху моему даси радости и веселье, читала в зале возвратившейся, милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной скучной ноты. Не правда ли что, весело? Прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. «Боже мой! Чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! Незнающих привел бы он смятение, как говорит Гамлет, Исторг бы силу из очей и слуха! Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал!» «Который час?» Без пяти-три Далеко еще до утра А утром похороны Красивая перспектива Идешь с гробом по грязи под дождем Идешь и не видишь Ничего, кроме облачного неба До да дрянных пейсажей Крясные факельчики Кабаки, дровяные склады Брюки мокрые До да колен Улицы бесконечно длинны Время тянется, как вечность Народ горуб А на душе камень, камень Помолчав немного, он вдруг спросил Давно увидали генерала Лукачева? С самого лета не видел Любит петушиться, но ну, умелый старикашка А вы все пописываете? Да, немножко Так а помните, каким фысиком, восторженным теленком Прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело Даже при воспоминании весной пахнет А теперь, какая резкая перемена декораций Вот вам тема Только вы не вздумайте писать дневника самоубийцы Это пошлый шаблон. Вы хватите что-нибудь юмористическое? Вы опять рисуетесь, сказал я. В вашем положении ничего нет юмористического. Ничего нет смешного. Вы говорите, ничего нет смешного. Василий приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу. задрожал подбородок. «Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают», — сказал он. «Но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надували меня моя судьба. Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик и один рогатый муж. Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался. В прошлом году на ваших глазах не знал, куда деваться от счастья». А теперь на ваших же глазах Васильев упал головой на подушку И засмеялся Смешнее и глупее такого перехода И выдумать нельзя Первая глава Весна Любовь, медовый месяц Мед, одним словом Вторая глава Искание должности Суда, денег, под залог. Бедность, аптека И завтрашнее шлепание по грязи до кладбища. Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти. «Послушайте», — сказал я, — «вы лежите, а я схожу в аптеку». Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сене, я взглянул на гроб и читавшую милютиху. Как я не напрягал зрение, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую и хорошенькую инженю лухачевской труппы. Сих! «Транзит», — подумал я. «Какое превращение!» Затем я вышел, не забыв прихватить с собой револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Василий лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, а из растревоженной раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по комнате все время, пока не наступило утро, и не послышался возглас священника, начавшего служить панихиду. Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронулись с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое дошливое утро. До самого кладбища шел он за гробом Без шапки, молча Едва волоча ноги и изредка Конвульсивно за раненый бок Лицо выражало Полнейшую апатию Раз только когда я Каким-то ничтожным вопросом Выбил его из забытья Он обвел глазами мостовую Серый забор И в глазах его на мгновение Сверкнула мрачная злоба Колесное заведение Прочел он вывеску Бесграмотный невежий Черт бы их взял совсем С кладбища я повез его к себе Прошел еще только год с той ночи И Васильев еще не успел как следует сносить сапогов В которых шалепал по грязи за гробом жены В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ Он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино Показывает дамам, как провинциальные барышни Поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, и он сам хохочет, и ему весело. Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, что я лишил его приятного общества, он входит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он всегда снисходительно к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение. «Черт ты возьми, какие ужасы!» — бормочет он, улыбаясь. Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стоя. Окончив, он начинает шагать из угла в угол. «Чем же кончить?» — спрашиваю я его. «Чем кончить?» хм...» Он окидывает взглядом комнату, меня, себя. Он видит свой новый модный костюм, слышит смех дам И, упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь Ха-ха-ха, ну не прав ли я был, когда говорил тебе, что все это смешно Боже мой, вынес я на своих плечах столько, сколько слону на спине не выдержать Выстрадал, черт знает сколько, больше уж кажется, и выстрелить нельзя А где следы? Удивительное дело Казалось бы, вечно, неизгладимо и неприкосновенно должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось. Хоть бы тебе что. Словно я тогда не страдал, а мазурку плясал. Превратно все на свете. Ха-ха, и смешна эта превратность. Широкое поле для юмористики? Ха-ха-ха! Загни-ка, брат, юмористический конец! «Э, Петр Николаевич, скоро же вы! Зовут моего героя нетерпеливые дамы. Сиюминутас! Говорит суетный и фадоватый человек, поправляя галстук. Смешно, брат, и жаль. Жаль и смешно, но что поделаешь? Хомо а все-таки хвалю природу-матушку За ее обмен бесчаст Если бы у нас оставалось Мучительное воспоминание о зубной боли Да о тех страхах, которые приходится Каждому из нас переживать Будь все это вечно Скверно жилось бы тогда на свете Нашему брату-человеку Я смотрю на его улыбающееся лицо И мне припоминается То отчаяние И тот ужас, которым полны были его глаза Когда он год тому назад глядел на темное окно Я вижу, как он, входя в свою обычную роль Ученого пустослова Собирается пококетничать передо мною Своими праздными теориями Вроде обмена веществ И в это время мне припоминается он Сидящий на полу в луже крови С больными, умоляющими глазами Чем же кончить? Спрашиваю я себя вслух Васильев, посвистывая и поправляя галстух, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед, и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий. Жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то. Антон Павлович Чехов. Рассказ без конца читал Джахангир Абдуллаев 11 июня 2021 года